Глава 6 Полночь всех святых. Бом! Часы ударили полночь, но всего один раз. В глубине парка, в погребе старой разрушенной хижины на дне лощины, черные коты услышали бой часов. Они рассверепели и начали метаться в своих ящиках. Громкое мяуканье мгновенно переросло в протяжный вопль. Шерсть на загривках встала дыбом, хвосты изогнулись хлыстами. А в это время над холмовым районом поднялся порывистый восточный ветер. Чашечки анимометров на крышах домов завертелись как безумные. В воздух разом поднялись все лежавшие на земле опавшие листья, ветви деревьев принялись биться и стучать в окна. Кто-то вскрикнул «от него улетала шляпа». Маленький желтый таксомотор осторожно пробирался через спятивший город, а старые ивы тянули к нему свои угрюмые ветви, царапая дверцы и крышу, будто проверяя их на прочность. Еще недавно крошечный автомобиль несся на полной скорости вниз по склону холма Ковентли, но с первым ударом часов замедлился и теперь едва ли не полз, словно сам ветер не давал пассажирам в таксомоторе сбежать. «Это все она», — мрачно заметила Мегана Кэндл, глядя, как Ивы вдоль улицы гнутся к земле. «Не отпускает нас». «Ничего, мадам», — с непоколебимой уверенностью заявил мистер Эндрю. «Мы еще поглядим, кто кого». «Ну, давай, давай же, старушка, у тебя получится». Это уже было сказано таксомотору. «Мама, мне страшно», — вдруг пришла в себя девушка на заднем сидении. «Где Сирил? Я не хочу уезжать без него». Он предпочел остаться. Мегана поглядела на дочь в зеркало заднего вида. «Если так уж хочешь, могу тебя высадить». «Нет», — Мими вдруг увидела, как в переулке, мимо которого они как раз волочились, прямо из стен стали выходить люди. Мужчины в серых и коричневых пальто, в надвинутых на глаза шляпах и похожих на обрывки паутины шарфах, появлялись в тупике. Следующие за ними женщины в черных платьях и длинных шалях напоминали кладбищенских ворон. Ведьма Кэндал не обратила на них никакого внимания, она строго глядела на дочь. «Я так и думала. Кому захочется быть рядом, когда все они возвращаются?» Мегана повернулась к таксисту. «Гораций, я полагаю, все же придется немного помочь твоей машине, иначе мы даже холмовой район до утра не покинем». «Как скажете, мадам». Мегана сняла перчатки и уперла обе ладони в дверь. А затем, закрыв глаза, что-то зашептала. В тот же миг автомобиль дернулся, как пес, которому наступили на хвост, и поехал заметно быстрее. И все же этого было недостаточно. Мегана опасалась, что они не успеют, и вот-вот... Бом! Словно очнувшись, часы во всем Уэлли Холни ударили во второй раз, и в тот же миг фонари погасли. Город погрузился во тьму. Лампы в домах, уличное газовое освещение, праздничные фонарики на деревьях, даже многочисленные свечи в тыквах, все будто одновременно выключили и задули. Это был подарочек от фонаря. Город ослеп. Тому, кто остался на улице в этот час, не повезло больше всех. Эти бедолаги были не в состоянии не то что добраться домой, но и сделать хотя бы шаг, не рискуя споткнуться или на что-нибудь напороться. Вот тогда-то в этой кромешной темноте и раздался отчаянный крик. Первая зловещая нота в этой кошмарной хэллоуинской сюите. Маленькая девочка стояла на подоконнике, забравшись на него с ногами и глядела в окно. Она пыталась хоть что-то различить в почерневшем городе, но видела лишь очертания людей в пальто, мерно бредущих куда-то мимо ее дома. Отец и мать искали в комнате, чем бы зажечь свечи, и ссорились, Но вдруг их спор затих, а за спиной малышки загорелся тусклый дрожащий свет. Должно быть, они все-таки отыскали спички. Девочка обернулась и замерла в ужасе. Папа и мама лежали на полу, а над ними склонились две огромные жуткие фигуры. Незнакомцы кутались в старые пальто, головы их распухли и напоминали тыквы. Нет, это и в самом деле были тыквы. Два расчудесных самораскладных пугала, которых она так умоляла родителей купить к празднику, ожили. Это их глаза горели жутким зловещим светом. одной из пугал своими деревянными пальцами душила маму, а другое отпустило уже бездыханное тело папы и двинулось к девочке. Монстры скалились, будто бы улыбаясь. Малышка закричала. Желтый таксомотор остановился в кромешной темноте. Его двигатель нервно урчал. «Я не могу ехать, мадам», – виновато сказал мистер Эндрю, – «дороги не видно». Мегана не ответила. Она стукнула машину по дверце костяшками пальцев, и в тот же миг фары зажглись, потом погасли и снова зажглись. Таксомотор стоял в людской толпе. Мужчины в пальто и женщины в черных платьях были со всех сторон. До этого момента они медленно шли, направляясь в центр Уэлли Холна, но стоило свету загореться, остановились и повернули свои безжизненные лица пассажирам таксомотора. Мими пронзительно завизжала на заднем сидении. Фары желтого автомобиля, казалось, были единственным источником света в целом городе. «Поехали, Гораци!» — не обращая внимания на визг дочери, велела Мегана. «Это не люди. Их давно уже нет. Ты не сможешь причинить им вреда. Вперед!» «Слушаю, мадам!» — сказал таксист и надавил на педаль. Автомобиль в тот же миг не быстро покатил, а мистер Эндрю прищурился и чуть вжал голову в плечи, ожидая удара. Они ехали, а столкновения все не происходило. Таксомотор просто проезжал сквозь людей, как будто их и вовсе не существовало, а те, в свою очередь, и думать о нем забыли. Продолжили свое бренное шествие и святые вернутся, — прошептал мистер Эндрю, и станут жить в своих бывших домах, сядут за столы, лягут спать в оставленных постелях. «Святые?» — невесело усмехнулась Мегана. «Они святы настолько же, насколько живы. Но эта ночь действительно принадлежит им. Ночь всех святых». «Мама, когда это кончится?» Мими вжималась в сиденье от страха и старалась не дышать. «Если я не ошибаюсь, — сказала Мегана, — все только начинается». Нам следует ехать быстрее, гораций». Мадам Кэндл редко ошибалась. Вот и сейчас подтверждением ее мрачному предсказанию стало не что иное, как «бомм». Часы во всем городе ударили в третий раз. Черные коты в погребе больше не выли. Они разломали ящики собственными телами, увеличившись в размерах и изменив форму. Шерсть стала короткой и разгладилась. Лапы превратились в копыта, на головах выросла грива. Не прошло и минуты, как коты, подкармливаемые раньше Томми Кэндлом и Чарли Уиллингом, превратились в огромных вороных коней. Они выбили люк и вылетели в парк, словно струи дыма, влекомые ветром прочь от пожарищей. Когда рассеялся последний отзвук от удара часов, замки всех дверей в городе щелкнули, одновременно закрываясь. Это был подарочек от ключа. Жители оказались заперты в своих домах, в своих комнатах. И стоило этому случиться, как весь город наполнился криками. Во тьме загорелись сперва глаза всех уэлихолмских тыкв, а затем и глаза расчудесных самораскладных пугал. Деревянные монстры, облаченные во всяческое старье, вышли на охоту. Огромной ошибкой было купить их и принести к себе в дом. Вблизи полицейского участка уэлихолма раздалась стрельба. Грохотали пулеметы, которые держали пугало, им отвечали редкие залпы полицейских револьверов и ружей. В районе пожарной части вспыхнули пожары, тыквоголовые с огнеметами поджигали все вокруг. У городской больницы в воздух стали подниматься клубы едкого фиолетового газа. Взрослые и дети падали в обморок, надышавшись им. А маленький желтый таксомотор все пробирался через обезумевший город. Мегана сделала так, чтобы в салоне не было слышно кошмарных звуков, раздающихся отовсюду. И тем не менее Мими видела вспышки в окнах домов, мимо которых они проезжали, от нее не укрылись ни злобные рожи пугал, ни искаженные страхом лица горожан. «Они все ожили», — пробормотал себе под нос мистер Эндрю. «Даже я такого не ожидала», — призналась Мегана. «Они всех убьют?» — дрожащим голосом спросила Мими. «В этом городе множество ведьм», — ответила мадам Кэндалл. «Они сумеют за себя постоять». «Но кто это делает?» — таксист скрижетнул зубами. «Те твари, которых мы ловили?» «Я догадываюсь, кто это делает, но виновата во всем Корделия», — ответила Мегана. «Пытаясь заигрывать с силами, которые ей не подвластны, она навлекла беду на весь город». «Гораций, нам еще долго плестись?» «Вот-вот будем на окраине, мадам». Таксомотор действительно уже выруливал на серую улочку. Вскоре крайние дома Уэлли Холлана остались позади, и запрыгав по кочкам, маленькая желтая машина покатила по плохой немощеной дороге. «Впереди!» — взвизгнула вдруг Мими и ткнула пальцем во что-то чернеющее в свете фар. Мистер Эндрю крутанул руль в последний момент, и столкновение удалось избежать лишь чудом. Таксомотор едва не налетел на вкопанный в землю деревянный столб, на котором висела пугало. С первого взгляда обычная огородная пугало, но тварь завертела головой, загорелись глаза и зубастая пасть тыквы. Пугало угрожающе зашевелило длиннющими десятифутовыми руками. Тыквоголовый явно не появился на окраине случайно. Судя по всему, он поджидал беглецов. Это был подарочек от метлы. Мистер Эндрю направил таксомотор мимо, но впереди показался очередной столб с еще одним пугалом. Свечные глаза запылали, стоило страшилищу их заметить. А во тьме вдали виднелся еще один страж. «Они нас не выпустят!» «Быстрее!» – прорычала сквозь сжатые зубы Мегана Кэндл. «Быстрее! Прямо на них!» «Что? На них, я сказала!» Мистер Эндрю всегда доверял мадам и не считал, что должен сомневаться в ней сейчас. Он стиснул зубы и со всей силы надавил на педаль, направив таксомотор на ближайшее пугало. Земля комьями полетела из-под колес, и маленькая желтая машина устремилась навстречу монстру в длинном пальто и дырявом цилиндре. Похожие на кривые ветви ручищи тыквоголового стража потянулись к таксомотору, но мистер Эндрю резко вывернул руль, и машина вильнула в сторону. Мими на заднем сиденье не удержалась и покатилась в сторону, ударившись о дверцу. Деревянные пальцы монстра клацнули по воздуху. «Вперед!» – прошептала Мегана, закрыв глаза. «Дальше!» «Мама!» – закричала Мими. Столб с пугалом был уже в какой-то дюжине ярдов, а его руки, извиваясь жгутами, потянулись к беглецам с обеих сторон. Свечи глаза в тыквенной голове алчно горели, предвкушая добычу. И тут Мегана ударила в пол обеими ногами, словно нажала одновременно на две невидимые педали. Откуда-то из-под горбатого капота прозвучал протяжный стон. В тот же миг крошечный таксомотор встал на дыбы и оторвался от земли. Мистер Эндрю пораженно выдохнул, а Мими прильнула к окну. Пороший бурьяном пустырь спешно отдалялся, а не понимая, что происходит, начало бестолково водить длиннющими руками, растерянно глядя со своего столба вслед ускользнувшей добычи. Миссис Мегана Кэндалл, ее дочь и верный таксист мистер Эндрю сбежали из города. И они были единственными, кому это удалось. Бом! Часы во всем городе ударили в четвертый раз, и Уэллихолн стал меняться. По одному в уличные фонари начал возвращаться свет. Злобный осенний ветер с востока многократно усилился и понесся по улицам, сметая с домов облицовку, а с крыш – черепицу. Он забирал с собой и сами крыши вместе со зданиями, которые в одночасье будто стали бумажными. Вместо унесенных домов тут же возникали другие – высокие, тонкие и мрачные, с арками, шпилями и башенками. Выросшие черные стены затянули прорехи между собой. Почти все проходы между зданиями исчезли, остались лишь самые широкие улицы. Все дома стали одной высоты, в семь этажей. Крыши вытянулись и заросли, будто чешуей, темно-красной, почти черной черепицей. На парапетах появились уродливые каменные горгульи и химеры, обычные стекла на всех окнах заменили ажурные витражи. Сами улицы также преобразились. Мосты ожили и начали двигаться. Прямо из брусчатки тут и там, словно уродливые чугунные деревья, выросли фонарные столбы, освещая город своими коваными плодами-фонарями. На каждом перекрестке появились колокольни, и колокола тут же принялись мрачно и торжественно отзванивать. Ими управляли криво ухмыляющиеся пугало. Уэллихолм, или вернее «Город полуночи», как его называл известный в определенных кругах «Человек в зеленом», наполнился потерявшимися, сходящими с ума от страха и непонимания людьми. Кто-то из горожан бежал, не разбирая дороги, кто-то стучался в свою дверь, не осознавая, что дом ему больше не принадлежит. Но большинство людей были заперты в своих комнатах и квартирках, порабощенные собственным ожившим праздничным украшением, за которым они выстаивали долгие очереди. Были и те, кто крепко спал и не замечал происходящих кругом ужасов. Впрочем, в счастливом дремотном неведении им предстояло оставаться недолго. Бом! Все часы в городе ударили в пятый раз, и в тот же миг над городом разнеслось птичье карканье. На башнях, в клетках, вывешенных под самыми крышами, проснулись птицы, те самые черные катарки, которых привезла, а после собственноручно развесила по всему Уэльхолну шляпа. Башенки здания городской больницы и школы имени Губерта Мола, здания вокзала и банка господ Горбэнкс, башни пожарной части полицейского участка и здания библиотеки, башенки на заброшенных фабриках Кэндлов и Кроу, Глухая башня и прочее. Все они стали своеобразными узлами, и черные птицы в каждом из этих узлов в один момент растеклись с мулиными комьями из перьев и выбрались сквозь прутья клеток. Они обратились в черную пыль и разлетелись по уэлли холму оседая на спящих, на их подушках и ночных колпаках. И тогда спящие позавидовали бодрствующим. Каждый из них оказался заперт в сердце кажущегося бесконечным кошмара. Где-то в глубине этого меняющего очертания безумного города по одной из трансформирующихся улочек неслась, почти не касаясь колесами брусчатки, старомодная зеленая машина. Обозленный ветер подгонял ее, как обрывок вчерашней газеты, при этом он помогал и тем, кто летел над крышами домов, преследуя ее. Похожие на тени, охотники мчались за беглянкой, то и дело облетая вырастающие вдруг на их пути шпили и выстраивающиеся прямо на глазах галереи. Погоня и не думала прекращаться, пусть даже преследователи и сами были сбиты с толку. Всадники на мётлах оглядывались по сторонам, пытались зажигать фонари, перекрикивались. Происходящее с городом не на шутку пугало их. Кое-кто даже пытался повернуть назад, но резкий голос предводителя тут же пресекал все сомнения. «Не глядеть по сторонам!» – кричал сидящий верхом на метле старик в сером костюме-мундире и длинном бордовом плаще. схватить её! Не дайте ей уйти!» Всадники на метлах петляли меж новосотворенных дымоходов и неслись по зарастающим за их спинами переулкам. Клара Кроул сжимала руки на руле с таким напряжением, что старенькие шоферские перчатки ее дедушки скрепили на весь салон. Граммофончик выдавал что-то истеричное и неистовое, а рычаги и педали и вовсе будто бы танцевали фокстрот. Клара видела, что творится с городом, и была невероятно этим напугана, но все же вела змея твердой рукой, не позволяя страху и сомнениям остановить ее. Ведьме нужно было бежать, но главное, ей нужно было спасать дочь. И пусть колеса змея только что соскочили с моста, потому как сам мост оторвался от земли и направился соединять бывший Брикстон Роуд и Крайст Чорч, и пусть ей приходилось томчаться в кромешной темноте, то преодолевать заполонившие улицы толпы призраков, Клара Кроу знала, стоит ей замешкаться, и преследователи тут же ее настигнут. Единственное, на что она позволяла себе время от времени отвлечься, это глянуть разок-другой в зеркало заднего вида и удостовериться, что вновь обретенная дочь по-прежнему там, никуда не исчезла. Саша молчала. Она сидела на заднем сидении змея, соединив ноги и положив ладони на коленки с таким отсутствующим видом, будто автомобиль и не прыгал по ухабам, как нервный лягушонок по болотным кочкам. «Она не в себе» повторяла про себя Клара. «Пока не в себе. Виктор ее найдет. Виктор вернет ее. Она вернется». Но пока что Саша по-прежнему напоминала усохшее комнатное растение. И Клара, сжимая зубы и неистово крутя руль, вела змея все дальше от крик-холла по кривым улочкам, зарастающим все новыми домами-спицами и фонарными столбами, пытаясь скрыться от погони. Вырвавшиеся на волю черные, как уголь кони, бывшие прежде обычными котами, мчались по крышам и мостовым, выбивая подкованными копытами искры из брусчатки и черепицы. Один несся прямо на змея, и ведьма Кроу успела вывернуть руль лишь в самый последний момент. Конь пролетел дальше, а Клара сбила преследующие кого-то из горожан ожившее пугало. «Вот тебе, тварь!» – прошептала она, когда колесо змея проехалось по деревянной тыкве голове, ломая ее на куски. Это было уже третье или четвертое пугало, которое беглянка сбила. Она не считала. Клара бросила взгляд в зеркало и увидела несколько фонарей. Преследователи отставали от нее всего лишь на какие-то жалкие полквартала. Они так быстро приближались, что теперь она могла даже различить их костюмы. Остроконечные шляпы и мышиные мундиры с парными рядами пуговиц. «Догнали!» — воскликнула Клара. «Почти догнали!» «Что же делать?» — проносились в голове лихорадочные мысли. Как их задержать? Думай, ты же ведьма, думай. На глаза клари попалась ее сумка, лежащая рядом на пассажирском сиденье Может быть, что-то в ней ей поможет? Старая дверная ручка? Нет, здесь не нужно открывать никакие двери. указывающая стрелка? Она и так прекрасно знает направление. Что же? И тут ее внимание привлекло кое-что, выглядывающее из сумки. Уголок красной кожаной обложки. Не швыряйся им направо и налево. Вспомнились слова высокой красивой женщины в алом платье. Вряд ли Скарлетт Тэтч могла предположить, что кто-то в здравом уме станет разбрасываться ее подарками. А, быть может, как раз знала? Отчего тогда она сказала именно так? Совпадение? Ведьмы не верят в совпадение. Клара выхватила из сумки небольшую пухлую книжечку. «Мой подарок, мой праздничный подарок. Не швыряйся им направо и налево. «О да!» — с надеждой воскликнула Клара. «Я именно это и сделаю!» Ведьма крутанула руль, дернула ручку окошка, откидывая его, и книжица, шелестя страницами, вылетела в ночь. Обыкновенно-необыкновенное оперение птиц ударилось о мостовую и раскрылось. Ветер подхватил страницы, и в тот же миг каждое перо в книге обернулось живой птицей. Пестрая, алла черно серая бело, бела-пурпурно-зелено-рыжая стая крича и каркая, хлопая крыльями и сверкая вертикальными зрачками, поднялась в воздух со страниц гербария перьев и свелась в небольшой, ощетинившейся когтями и клювами смерч. Его жерло устремилось прямиком к клину солдат Ковина. Ближайший преследователь, чья метла была уже едва ли не над самим змеем, вскинул витое серебряное веретено и сделал им выпад. Точеная сапфировая стрела молнии вонзилась в дорогу прямо перед машиной. Не успела Клара обрадоваться промаху колдуна, как колеса подпрыгнули на краю пробитой в брусчатке воронки, и зеленый автомобиль дернулся, словно получил пощечину. Потеряв управление, он полетел в стену. Клара в ужасе закрыла глаза, и тут оживший руль выскользнул вдруг из ее ладоней. В последний момент колдовская машина извернулась и поехала по стене дома, как по обычной дороге, прочь от брусчатки и в направлении крыш. Руль крутанулся снова, и змей понесся уже вдоль улицы. Его правая сторона теперь глядела на тротуар, а левая — вверх, на этажи, крыши и черное небо. В салоне ничего не изменилось. Клара, Саша, да и все, что находилось в машине, просто обязано было рухнуть на дверцы, влекомая силой притяжения. Но этого не произошло. Автомобиль ехал по стене, а свет двух круглых фар указывал ему путь. Ведьма Кроу вздрагивала всякий раз, как змей проламывал водостоки и подпрыгивал на карнизах, но ничего поделать не могла. Машина управляла собой сама, и ей, очевидно, было лучше знать, куда и как ехать. Тем временем преследователей поглотила вырвавшаяся из книги стая. Кто-то кричал. Ночь над меняющимся городом расцвела рыжими и изумрудными вспышками. Птицы отвлекли на себя почти всех всадников на метлах. Этого хватило, чтобы змей, прыгая через едва заметные стыки между домами, преодолел то, что раньше называлось парковым районом. Оказавшись на бывшем перекрестке бродмур чорч он спрыгнул на брусчатку и покатил дальше, как самый обычный автомобиль. Зеленой стрелой змей вылетел из бывшего переулка Уэйл, и тот исчез, его затянула стена, разросшаяся между двумя домами. Дедушкин автомобиль запрыгал по кочкам пустыря, минуя кучи сваленного на нем за десятилетия мусора, и уже спустя минуту тормоза завизжали, а колеса вгрызлись в землю у входа в Гаррет Кроу. Змей так резко остановился, что Клара едва не столкнулась носом с рулем. Подхватив сумку, в которой лежало последнее достояние рода Кроу, ведьма выскочила из машины и вытащила за руку дочь. Саша впервые выглядела встревоженной. Вероятно, на ней сказывалась близость места, где она родилась. Старый особняк, должно быть, остался единственным домом в городе, который не изменился. Он по-прежнему был чорен и в любой момент грозил подломиться и рухнуть на головы тех, кому не посчастливилось оказаться у его входа. Из каминной трубы шел дым, дверь была заперта. На ней висела приколоченная гвоздями записка. «Гаррет Кроу, собственность госпожи Рэммора Кэндл. Не входить!» «Рэммора!» – закричала Клара. Новая хозяйка, очевидно, была внутри. «Впусти меня немедленно! Это мой дом!» Древние стены Гаррет Кроу ответили молчанием. Не выпуская руки Саши из своей, Клара побежала в обход дома, направляясь туда, где располагалось окно комнаты матери. Сейчас вместо окна там должен был зиять пролом. Ведьма надеялась как-нибудь проникнуть в Гаррет Кроу через него. Добежав до угла и подняв взгляд, она увидела, что окно спальни матери, через которое Клара вырвалась в воронье стаи, было целым. Из него тек теплый каминный свет. Должно быть, Рэммора Кендалл при помощи своего колдовства все подчинила. «Рэммора!» — закричала Клара снова. «Прошу, впусти меня! Открой дверь!» В тот же миг Гаррет Кроу вздрогнул. Внутри что-то происходило. «Отпусти девчонку!» раздалось вдруг откуда-то сверху. Клара обернулась, задрала голову и увидела четверых мужчин на метлах, зависших в воздухе над крышей особняка. Еще несколько солдат Кови налетели к дому с разных сторон, окружая Гаррет Кроу. Помогавшие ведьми птицы, судя по всему, были все убиты или снова превратились в бесполезные перья. Клару догнали но она не стала исполнять приказ. Бывшая хозяйка Гаррет Кроу ринулась к входной двери, крепко сжимая в одной руке ладонь дочери, а в другой – книгу по истории Шотландии. Оказавшись у двери, Клара прошептала «Морриган». Она не собиралась так просто сдаваться. Под бой часов Рэммора Кэндалл выползла из камина на четвереньках. Тогда часы ударили лишь во второй раз. В Гаррет Кроу было темно. Едва теплящийся камин ничего не мог осветить. В доме воняло разлагающимся телом Софии Кроу, но у Ремора нос забился сажей, поэтому она почти не чувствовала тлетворного запаха. Новая хозяйка особняка кашлянула, чихнула и сплюнула на пол угольную пыль. Вечерний наряд был безнадежно испорчен, но ведьма не особо горевала. Потребность в нем себя уже исчерпала. Ремора почувствовала вдруг нужду кое в чем другом. «Она была со мной, когда я прыгала в огонь?» — пробормотала самая склочная и сестер Кэндал. «Да, вроде бы была». Не поднимаясь с четверенек, ведьма развернулась и поползла обратно к камину. Засунув в него руку, она начала шарить ею в углях. «Ага!» — радостно воскликнула Ремора, схватив кончиками пальцев почерневшую от залы сигарету. Сигарета тут же оказалась меж губами с наполовину стертой помадой. «Я всегда говорила, что эта мерзкая привычка не доведет тебя до добра», раздался тихий, словно отдаленное эхо, голос. Рымора вздрогнула и так и застыла, стоя на коленях с головой в камине. «О, этот голос! Она не слышала его больше двадцати лет, и он был для нее самым страшным из всего, что могло раздаться за спиной». «Я сейчас говорю вовсе не об этой дымной, дурно пахнущей штуковине в твоих губах», продолжил голос Я о твоей бестолковости, о беспечности, о глупости. Маленькая дурочка Рэммора. Постоянно забываешь, что чужие камины таят в себе угрозу. Никогда не знаешь, кто тебя поджидает с той стороны». Ведьма Кэндал обернулась и, пошатываясь, встала на ноги. Она не ошиблась. На нее глядел человек, которого она сейчас хотела видеть меньше всего. «Значит, ключ все же успел» только и сказала рэмора ты помнишь дочь вместо ответа спросила Джина кэнддел сидящая на краешке кровати Софии кроу рядом с ней лежало тело и ее старой соперницы наказание когда-то для тебя это слово значило больше чем что-либо я вижу что ты позабыла но уверяю ты все вспомнишь не успеют часы добить полночь ремора постаралась взять себя в руки Она подбоченилась, взглядом зажгла сигарету и оперлась рукой о каминную полку. «О, неужто пыльный и вывалившийся из шкафа скелет вздумал меня постращать?» язвительно бросила ведьма. «Да вот только клацанье твоих зубов уже не так пугает, как в детстве, мама». «Да, ты не из пугливых, дочь. Я и не думала усомниться в этом», с каменным лицом проговорила Джина Кэндл. «Я ведь наблюдала за тобой все эти годы». Рэм Мора расхохоталась. «Я так и знала, что мои мелкие подлости все же доходят до тебя. Все было совсем не напрасно». «Все было напрасно, дочь», — с прежней интонацией ответила Джина Кэндалл. «Ты зря пыталась испортить шабаш Корделии». «Да-да, я все знаю». «Правда», — наигранно округлила глаза Рэм Мора, при этом прекрасно понимая, что скрывать свой страх показной уверенностью у нее выходит плоховато. «Я все видела». Ты пыталась манипулировать вещами Иеронима. Ты велела Берри разбить зеркало. Ты поняла, кто такой мальчишка у Иеленка и подбросила ему записку. Ты знала, что его не остановят ни колдовские замки, ни даже тролль. Главное было дождаться, когда все уберутся из дома на шабаш. Ты пыталась сделать так, чтобы Корделя лишилась своей жертвы. И у тебя это вышло. — Если у меня все вышло, — со злостью сказал Рамура, — «Тогда почему же все было напрасно?» «Потому что, отобрав Иерониму Корделии, ты отдала его мне. Ты сама предоставила мне и жертву, и тварь, и последнюю недостающую вещь». «Зеркало?» — удивилась Раммора, на что старуха лишь презрительно поморщилась. «Ты так ничего и не поняла, глупая девчонка», — сказала Джина. «Вещей было больше, чем в вашем списке. Но вы же меня не спрашивали». «Никто мамочку не спрашивает». «Черт с ними, с вещами!» — вскинулась Ромора. «Все равно у тебя ничего не выйдет. Жертвы, чтобы сковать самого Иеронима, тебе не видать». Джина Кэндл пожала плечами. «А как ты думаешь, куда именно сейчас мчится Клара Кроу, похитившая свою дочь из Крикхолла?» «О, мамочка!» — со смехом воскликнула Ромора, пытаясь отыскать в собственных волосах новую сигарету. Прежняя уже почти закончилась. Как я погляжу, ты все продумала. Но знаешь, все мы чего-то не учли. Корделия того, что жертву похитит. Я того, что ты окажешься на свободе. А ты сама. Вы с Корделией хотите подчинить и Иеронима, но что-то мне подсказывает, он не особо расположен становиться чьим бы то ни было слугой. И знаешь что? В этом вашем с ним хм, противоречии я бы поставила на крайне обаятельного, хоть и слегка эксцентричного джентльмена в зеленом костюме. Джинна Кэндал никак не отреагировала на слова дочери. Повернув голову, она поглядела на обезображенное тело рядом с собой. «Ты знала, что мы с ней были лучшими подругами когда-то?» — спросила старая ведьма. «Знала», — напряженно ответила Рэмора. «При здесь это?» «Но нашей семьи обязательства перед ними», — Джинна тяжело вздохнула. «Кроу и Кэндал». Она должна была стать главой величайшего Ковена по эту сторону пролива. А я так и оставаться жалкой девчонкой, наследницей растерявшего былое могущество рода. Вот только я не желала с этим мириться. Я знаю, что ты была ее ученицей, дочь. Скажи, ты ведь пошла на это, чтобы досадить мне? И что ты с этим сделаешь? Вызывающе спросила Рэммора. Я ничего не сделаю. Я скажу лишь, что взять в наставнице Софию Кроу было лучшим решением из всех принятых тобой в жизни. Я сожалею о ее кончине. Я любила ее. Так же, как любила нас, своих дочерей, сделала очередной выпадером Мора. «Ты ведь знаешь, почему Корделия заперла меня?» спросила Джина Кэндалл все тем же бесстрастным тоном. «Моя собственная дочь сговорилась с Софией Кроу, предала меня и сковала» обрекла на участь худшую, чем сама смерть. Ты знаешь, почему? Нет. Здесь Рэмморе даже не пришлось лгать. Она всегда считала, что Корделия поступила так с матерью, чтобы избавиться от старухи и самой встать во главе семьи. Сейчас она вдруг поняла, что вряд ли все было так просто. Рэммора неожиданно ощутила неприятное поглаживание по затылку. Она машинально провела рукой по волосам, но ничего не обнаружила. Тем не менее, в душу к ней закралось недоброе предчувствие. Оно начало разливаться от ее головы по плечам и рукам, потекло по венам вместе с кровью, словно крошечным водоворотом собираясь в животе. «В нашем роду, — начала Джина, — от матери к дочери многие века переходило некое знание. Мои бабки хранили тайну, которой не обладала ни одна ведьма как в старом, так и в новом свете». Это было описание обряда, своеобразная инструкция, как можно поймать Иеронима. Наши предки множество раз пытались провести обряд, но ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Более того, после каждого провала могущество семьи Кэндал вытекало из крови нашего рода, словно высыпающийся сквозь прореху в мешке песок. Моя прабабка говорила даже, что эту инструкцию подбросили нам наши враги, чтобы истребить всех амбициозных и алчущих власти кэндлов. Ну а мама и вовсе уверяла меня в том, что само существование, подобной инструкции, лишь семейная легенда. Вот только я так не считала. Я стала искать и вскоре в могиле моей бабушки нашла свиток из человеческой кожи с описанием обряда. «После того, что мнилось просто невозможным триумфальной победы над могущественнейшим в Европе ковеном Ратте, я решилась провести обряд. Ты можешь называть это гордыней, тщеславием». Она, Джина покосилась на труп Софии, «пусть себе считает, что это все из-за зависти к ней. Но я хотела всего лишь возвеличить наш род, вернуть ему то, чего он лишился». У кардели и Гарри Должен был родиться сын, и я сделала кое-что. Я пожертвовала наследником ради всего рода. Мне удалось изловить блуждающий без тела духа Иеронима и вселить его в тело моего новорожденного внука. Я так тщательно старалась проделать все безупречно и исключить любую возможность ошибки, что просчиталось кое в чем другом, в чувствах собственной дочери. Корделия затаила обиду и решила отомстить. Она сказала, что я сделала из ее первенца мертвый сундук, клетку для отвратительной твари. «Ах, вот оно что!» — воскликнула Рэммора. «Я-то всегда считала Корделию подлой интриганкой и в минуты слабости даже немного жалела тебя. Но, выходит, она еще довольно мягко с тобой обошлась. Я бы и не такое «Не стоит меня перебивать, дочь. Мне не интересно твое мнение». «Тогда зачем рассказываешь? Ищешь жалости? Сочувствия?» Джина не ответила. Возможно, она и сама не знала, зачем рассказывает все это дочери. Видимо, после долгих лет гнетущего молчания ей до рези в горле захотелось выговориться. А еще попытаться самой себе объяснить, почему все так случилось. Она задумчиво поглядела в окно. «Я и сама догадываюсь, что произошло дальше», — сказала Рэммора. «Ты хотела поработить Иеронима, заменив Виктора им, а Корделия решила тебе помешать». Ей требовалось выиграть время, чтобы родить и вырастить дочь, чтобы стать средоточием три единой линии и крестовины Ленар и самой дергать Иеронима за ниточки. «Она сумела обмануть меня», — со злостью и легко читаемой обидой сказала старуха. «Сделала вид, будто согласилась с моими доводами, но у нее был собственный план. Для контроля над Иеронимом нужна была жертва. Мы с Корделией выбрали еще нерожденную внучку нашего врага Кроу. Она должна была подойти идеально. Но Корделия явилась в Гаррет Кроу и пошла на сделку с Софией. Та должна была отдать Сашу, а Корделия отдать ей меня. И они меня заперли. А потом Корделия забрала Сашу. Ожидая, пока настанет момент, о котором ты говорила, она отдала девчонку в приют. «София так меня ненавидела, что пожертвовала внучкой и дочерью, чтобы удостовериться в том, что я никогда не получу свободу». «Хороша же ты, мамочка», — усмехнулась Ромора. «Отняла у дочери ребенка, а потом из-за тебя отняли ребенка у дочери Софии». «Не тебе меня судить». «Почему не мне? И я снова спрашиваю, зачем ты мне все это рассказываешь?» В глазах у Рэмморы вдруг все потемнело. Она почувствовала, как кто-то только что будто покинул ее голову, выбежал из нее, словно из комнаты. А затем она ощутила удар и головокружение. Кто-то хлопнул за собой дверью. Рэммора слишком поздно поняла. Уловка. Разумеется, старуха просто тянула время. Глядя на нее, мать впервые улыбнулась. «Знаешь, что, мамочка?» – начала дочь, но тут вдруг заметила то, чего в упор не замечала на протяжении всего разговора. Левая кисть Джины Кэндалл по самое запястье была погружена в развороченную рану на груди мертвой Софии Кроу. Мать не просто так решила поностальгировать. Она все это время готовилась напасть. Джина сжала руку в груди трупа, и стылое сердце лопнуло меж ее пальцев. В тот же миг огонь в камине вспыхнул и поднялся. Стены дома заскрипели, как корабельные доски, и в комнату, разбив окно, влетел порыв ветра. Рэмора опустила взгляд и увидела, что стоит в центре проявившейся фигуры Пентакля, начерченной на полу кровью мертвеца. Она вскинула руку, пытаясь придушить мать при помощи колдовства, но не смогла колыхнуть даже волос на ее голове. Рэмора Кэндл будто в один миг стала обычной слабой женщиной. Джинна Кэндл поднялась на ноги и шагнула к ней, сжимая в руке какой-то черный путаный комок. Рамора похолодела. Теперь этот пыльный скелет, рухнувший на нее из шкафа, казался ей подлинным воплощением кошмара. «Мама!» — кричал Томми. «Мама!» Но то ли мама не слышала, то ли у нее были дела поважнее. Мальчик болтался вниз головой. Он кричал и дергался, а еще напоминал только что выловленную из реки рыбу, которую кто-то решил съесть сырой. Но рыбьей скользкости и изворотливости у него, к сожалению, не было. Тролль раскрыл пасть и заревел. Томми окатила волной вони и обрызгала гадкой склизкой слюной. Мальчик неистово размахивал кулаками, целясь в глаза троллю. Он даже попал по носу монстра, но тот лишь еще больше рассверепел. Голова Томми уже почти опустилась в пасть тролля, и мальчик задергался из последних сил. Огромные клыки застыли прямо перед его глазами. Ни Томми, ни чудовище не заметили крошечной вещицы, которая выскользнула из карманов штанов, болтающегося кверху ногами мальчика. Механическая безделушка, подарок тетушке Скарлетт, зашевелилась на полу, расправила крылья и взлетела. Открыв клювик, птица-игрушка начала петь. Тролль дернулся, в его глазах появился подлинный ужас. Разжав пальцы, он выронил мальчика и тоскливо воя отступил к камину. Монстр вжимал голову в плечи и пытался закрыть уши, но пение механической канарейки проникало в его голову, словно гвозди в податливое дерево под ударами молотка. «У-у-у!» – выл тролль, как пес с защемленной лапой. у, -у, -у, -у". Столик состоящим на нем блюдом с пирогом, на который рухнул Томми, разломался. Потирая саднище колено, мальчик поднялся и огляделся, не понимая, что происходит. Маленькая металлическая птица кружила по гостиной и пела. Тролль же, казалось, вот-вот влезет от ужаса в камин, только бы сбежать от этого жуткого механического существа. «Ага!» — воскликнул Томми. «Так вот, чего ты боишься!» Тролль ответил протяжным воем. Гостиная представляла собой весьма плачевное зрелище. «Вряд ли мама будет в восторге. Повсюду разгром, кресла перевернуты, столик разломан, куски пирога на полу, да и останки расчудесных пугал, уничтоженных троллем, всё это не слишком-то вписывалось в мамино представление о порядке». И тут Томми понял, что ему делать. Решение родилось всего за какое-то мгновение. Оно слепящей вспышкой мелькнуло в его голове, и мальчик даже поразился собственной дерзости. «Эй ты, тролль!» – воскликнул Томми, ловко схватив как раз пролетавшую над его головой механическую канарейку. Птичка забилась в руках мальчика, но стоило ему переключить рычажок, она тут же сложила крылья и захлопнула клювик. Тролль испуганно приоткрыл один желтый глаз и опасливо выглянул из-под руки, который прикрывался от маленькой птички. «Ты теперь мой тролль!» — заявил Томми и бесстрашно шагнул к чудовищу. Тролль понял лишь то, что птица замолчала и больше ему не угрожает. Он распрямил плечи и упер огромные руки в пол, поднимаясь. «Вот уж нет!» Томми переключил рычажок, и из клювика канарейки вырвалось еще несколько трелей. Их хватило, чтобы тролль тут же попятился и снова закрыл голову руками. «У меня эта птица, и ты теперь мой. Ты меня понял?» Томми выключил канарейку, и тролль тут же гневно зарычал. «А ну, слушайся!» – велел мальчик и сунул птицу чудовищному мистеру Берри под его длинный нос. Тролль тут же успокоился и покорно сгорбился. Его рычание превратилось в униженное ворчание, напоминающее звук педальной швейной машинки. На широкой уродливой морде было написано, что он готов подчиняться, готов на все что угодно, только бы больше не слышать этих мерзких звуков, которые вылетают из маленькой металлической игрушки. «Вот и хороший мальчик», — похвалил Томми и снова оглядел гостиную. На этот раз в поисках того, что могло пригодиться ему для задуманного. Склонившись над останками одного из пугал, мальчик вытащил из кучи обломков две кисти рук на жердях и старое дедушкино пальто. После чего бросил взгляд на камин. Под листойки с совками и кочергами стояла одна из тех тяжеленных громадин тыкв, которые он сам разгружал. Вся мякоть из нее была извлечена, а в кожуре прорезаны треугольные глаза и рот. «Ты-то мне и пригодишься», – подумал Томми, после чего завернул тыкву вместе с деревянными обломками рук в пальто. Взяв свой узел, он глянул на тролля. «Эй ты, иди к дивану!» Тролль нехотя послушался, и Томми залез сперва на спинку дивана, а оттуда перебрался на плечи чудовищу. Прижимая к груди сверток, он обхватил шею тролля ногами – и взялся за его оттопыренное, заостренное ухо. «У-у-у-у!» оскорбленно провыл мистер Берри. «Ничего не у строго заметил Томми. «Ты мне поможешь, тролль, и тогда я тебя отпущу. Ты понял?» Тролль застыл на месте и, кажется, даже дышать прекратил. Он задумался. Время уходило. «Ты понял?» Томми пятками стукнул тролля по мшистой зеленоватой груди. у у Чудовище так поспешно закивало, что мальчик едва не перелетел через его голову. «Эй, полегче!» Тролль хрюкнул и когтистой лапой утер длинную зеленую соплю. В его желтых глазах появились искорки понимания. В тот же миг движение огромного и, казалось, неповоротливого чудовища стали на удивление плавными. «Вперед! У нас мало времени!» Тролль двинулся к выходу из гостиной, и Томи ощутил себя моряком, стоящим на верхней площадке мачты, попавшего в шторм судна. Когда мальчик и его ездовой тролль оказались в прихожей, Томми указал чудовищу направление. «А теперь вези меня на фабрику мистера Гласса. И поаккуратнее с дверями». Кристина Кэндл никого ни в чем не подозревала, никого не обвиняла и никогда не жаловалась на жизнь. Она просто была собой. Беспечный Кристиной Кандал. И особо не желала для себя иной судьбы, понимая, что нечто большее всегда налагает и дополнительные занудные обязанности, а еще никому не нужную ответственность. Вот и была у нее одна цель, главный план в жизни, основная линия, которой она всячески пыталась следовать. Быть Кристиной Кандал. «Что такое быть тобой, Кристина?» – спросил бы ее Виктор, если бы он вдруг взял у нее еще одно интервью а она, к примеру, являлась какой-нибудь столичной знаменитостью. Ведь именно такие вещи у них обычно и спрашивают, поскольку простому читателю всегда интересно, как живут знаменитости. А Кристина ответила бы, игриво поглядывая на него из-под черной челки. «Знаешь, Вик, это просто. Быть Кристиной Кэндалл значит ездить по городу на друндулете скучать в библиотеке, отнекиваться от сидения с малышней». Встречаться с Дороти и Эбигейл подглядывать за Джонни Кирни с Можжевеловой улицы. Порой все это можно скрасить натравливанием тетушек друг на друга или ухаживанием за бабушкой, книгу ей почитать или просто помочь прогуляться по саду. Еще изредка бывает игра в бридж с дядюшкой Джозефом, когда мама не видит. Хоть дядюшка и жульничает, но все равно он забавный, порой рассказывает такие анекдоты, от которых мама пришла бы в ужас, если бы умела это делать. А еще он всегда так остроумно поддевает свою супругу, тетушку Мегану и любимых отпрысков Сирила и Мими. Раньше, Вик, быть Кристиной Кэндалл значило дружить с папой, но со временем он заперся в своем кабинете, и его заменили Дороти и Эбигейл. Вот такая жизнь. Нехорошая, неплохая, местами скучная, местами отличная. Иногда, правда, бывает очень грустно. А в последнее время, спросил бы Виктор, важно поправляя жилетку. В последнее... Дело задумавшись закинула бы она ногу на ногу. «Да, знаешь, в последнее время быть Кристиной Кэндалл значит влипать в различные истории по вине одного неотесанного болвана, быть винтиком в чужих планах и невольной участницей чужих интриг. Весьма неприятно быть Кристиной Кэндалл в последнее время. А еще это предчувствие смерти». «Что? Смерти?» «Ну да». Знаешь, такое гаденькое чувство, когда, закрывая глаза, видишь перед собой могильный камень с надписью «Кристина Кэндл» умерла, так и не став, кем не став. Взрослый, счастливый, живой, собой, я не знаю, никем не став. Ведь смерть лишает всего, оставляя лишь жуткий озноб из-за земли, которая вокруг тебя. Ты спрашиваешь, откуда это взялось? Ощущение обреченности у вполне жизнерадостной девушки — наибольшей бедой которой когда-то было то, что Дороти пыталась копировать ее одежду и походку? Дядюшка сказал однажды, «Милая, книги до добра не доведут, пей лучше Шерри». Жаль, что я не послушалась. Во всем виновата книга? Да, книга, в которой было написано «Каждый из тех, кто встретит кровавую Мэри, вскоре погибнет мучительной смертью». И эта короткая, в общем-то, фраза, глупая примета, будто открутила ржавый кран в душе. И из него полилось то, о чем давно не вспоминалось, вроде «Мама, а куда я попаду, когда умру?» «Мама, а куда я попаду, когда умру?» – прошептала Кристина пересохшими губами, и в голове вдруг возник образ мамы, которая поправляет ей подушку и шепчет на ухо. «Ты никуда не попадешь, потому что не позволишь себе умереть, особенно без спроса. Ты не должна принимать такие важные решения, как взять и умереть, не посоветовавшись с мамой. Ты поняла, Кристина?» Кристина стряхнула оцепенение, будто налипший древесный пух. Она не позволит себе умереть. Пусть это глупое предзнаменование из какой-то там книжки убирается ко всем чертям. Она еще посмеется над этой нелепицей и выпьет в честь победы над своим страхом, предложенной дядюшкой Шерри. Если мама разрешит. Или когда она отвернется. Мама стояла в стороне и безразлично глядела на то, как Марго, Кристина вздрогнула, сидит на коленях у привязанной к стулу Скарлетт Тэтч, и ест ее лицо. Своими крошечными ручками с длинными тонкими пальцами Марго придерживала тетушку Скарлетт за подбородок и растрепавшиеся волосы. Серый язык маленького монстра слизывал кровь, а острые игольные зубы откусывали кусок за куском, челюсти шевелились, пережевывая обрывки кожи и мяса. От этого тошнотворного зрелища Кристину отвлек звон разбившегося стекла и жуткий громкий шепот, словно раз за разом повторяющий ругательство на непонятном древнем языке. Кристина повернула голову и увидела картину, от которой в ней мгновенно поднялась ярость. Вся кровь прилила к голове, а кулаки неосознанно сжались. Кровавая Мэри уже почти выбралась из зеркала. Она проникла в этот мир уже по пояс и отламывала осколок за осколком, пытаясь освободиться. Кристина закусила губу. Она вдруг почувствовала, что кровь в ее венах вовсе и не течет, а будто пересыпается, как песок. И в каждой песчинке она ощутила микроскопическое семя. Семя, которое обладает силой крошечного солнца. Сотни тысяч таких семян жили внутри нее и в любой миг намеревались прорасти, вырваться наружу. Теперь она не была просто Кристиной Кэндалл. Она была кем-то иным. Кем-то намного более могущественным. Тем, кому нужно просто захотеть, чтобы сделать что-то невероятное. И она захотела. За мгновение переместившись к зеркалу, молодая ведьма раскрыла ладонь, и в нее влетел зеркальный осколок. Схватив кровавую Мэри за истинно черные волосы, она задрала ей голову. Кровавая Мэри начала размахивать руками, пытаясь ногтями разорвать горло Кристине, но та лишь рассмеялась ей в лицо. «Ничего не выйдет, тварь!» Кристина вонзила осколок в лоб кровавой мэри и начала вырезать у нее на коже слова. Ищадие за закричало и начало биться сильнее, но Кристина крепко держала ее. Молодая ведьма продолжала резать и резать, пока не написала столь чудовищным образом «Потуши свечу!». Кристина надеялась, что любая глупая и невежественная девчонка, которая отныне вздумается призвать эту тварь, правильно воспримет столь недвусмысленный совет и прервет обряд, не позволив монстру выбраться. Что ж, если нет, она, Кристина, не виновата, поскольку сделала, что смогла. Кристина с силой развернула кровавую мэри, отчего послышался хруст позвонков и костей в пояснице незваной гостьи, и затолкала ее обратно в зазеркалье, после чего провела ладонью по зеркалу. Подчиняясь ее воле, Разбросанные кругом осколки взмыли в воздух и расположились на своих прежних местах, как огромная блестящая мозаика. Кристина подула на стекло, и все трещины заросли. Зеркало стало гладким, и тварь снова оказалась в заперти. Кристина поглядела на поднимающееся там, в глубине чердачного отражения, чудовище, смотрящее на нее со страхом, и улыбнулась ему. «Это тебе за тварь!» — сказала молодая ведьма, и вскинула перед собой напряженные, сведенные судорогой руки. Зеркало треснуло и разлетелось на сотню осколков. Остались лишь рама до да деревянная задняя стенка. С кровавой Мэри было покончено, как и с ее жутким предзнаменованием смерти. Кристина огляделась. Колдуны и ведьмы Ковена Тэтч продолжали сражаться друг с другом. таившиеся внутри каждого из них взаимная ненависть, очевидно, только и ждала выхода, а противостояние мамы и тетушки Скарлетт просто выпустило ее наружу. селен Палмер кружила на метле над каким-то типом с подвитыми волосами и, заваливая его появляющимися прямо из воздуха деревянными арифметическими счетами, визжала. «Хотел свести со мной старые счеты, Пен Гроув? Вот тебе счеты!» Чуть в стороне выплясывала какая-то ведьма, собственный удлинившийся до невероятных размеров язык несколько раз обернулся вокруг шеи и душил ее. Один колдун носился над садом, повиснув вниз головой. Что-то невидимое волокло его за лодыжку, оббивая вопящую жертву о ветви деревьев. У стола с медленно переплетающимися языками пламени джелия Хоуп схватилась с одним из серых. В какой-то момент она отобрала у него веретено, но колдовать не стала и просто вонзила его солдату ковина в глаз. «Видимо, так поступают современные ведьмы, да, джелия Стильненько, ничего не скажешь», — с презрением подумала Кристина. Так, пора заканчивать это безобразие. Она повернулась к бывшей главе Ковина и пожиравшей ее лицо Марго. «А ну, пошла прочь!» Кристина подошла к сестре и, взмахнув рукой, отшвырнула ее заклятием. Прикидывавшаяся девочкой тварь взвизгнула и отлетела в сторону, как собачонка, которую пнули. Она жалобно заскулила и попятилась на четвереньках, скалясь и брызгая слюной. «Сейчас не до тебя!» – бросила Кристина и повернулась к маме. Тело Скарлетт между тем начало рассыпаться и таять, пока полностью не исчезло, оставив после себя лишь окровавленный стул. Смерть бывшей Верховной будто отрезвила дерущихся. Джелия Хоуп и Селен Палмер, увидев, что предводительницы больше нет, собрали своих уцелевших сторонников и бросились прочь из сада. При этом Дева Ковина визжала, подначивая остальных. «Мы сами заполучим жертву! За мной! За мной!» Карделия Кэндалл на это никак не отреагировала. Она просто стояла, глядела в пустоту перед собой и кивала, будто соглашаясь с какими-то своими мыслями. Подойдя к маме, Кристина погладила ее по волосам, после чего прикоснулась ладонью к своим. В тот же миг сад погрузился в тишину. Время застыло, и все застыли, кроме Кристины и ее мамы. «Зачем ты это сделала?» – отстраненно спросила Карделия. Кристина видела, что маму совершенно раздавил провал ее грандиозных планов. Он выбил ее из колеи и проехался сверху поездом Уэллихолм, Лондон. «Чтобы ты пришла в себя, наконец, и начала что-то делать». «Зачем?» «Затем, что ты Корделия Кэндалл, мама». «Корделия Кэндалл всегда права. Корделия Кэндалл безупречна». «Не сегодня», — вставила мама, но Кристина продолжила. «Корделия Кэндалл никогда не опускает руки. Корделия Кэндалл всегда знает, что нужно делать». Так кого я вижу сейчас, не Корделия Кэндл. Ты женщина, которая не имеет права даже на инициалы Корделия Кэндл, не то что на полное имя». «Как ты смеешь», – прошептала мама одними губами. Кажется, она впервые услышала что-то, помимо своего внутреннего голоса. Дочь на это и рассчитывала. «Я смею?» – Кристина подняла брови. «Ты разве забыла? Я стала равной тебе, всего полчаса назад. И хочешь, не хочешь, но придется тебе меня слушать». И что же ты можешь сказать такого, что действительно заслуживает внимания? «Корделия Кэндалл знает, что такое проигрывать», — сказала Кристина. «Но это отнюдь не недостаток. Ведь Корделия Кэндалл знает, как не потерять лицо в любой, даже кажущейся самой безвыходной ситуации. Корделия Кэндалл знает, как остаться собой. И пусть кого угодно называют побитой собакой, но только не ее, потому что она просто не умеет сдаваться, ведь никогда не признает бой законченным, если не добьется победы». И она понимает, что для этого нужно сделать. «Нужно сделать?» – пораженно проговорила мама. Она глядела на дочь и не узнавала ее. Сейчас с ней говорила вовсе не девчонка в полосатых чулках, а женщина намного мудрее ее самой. «Твой план провалился, мама», – жестоко сказала Кристина. «Ты не учла чего-то и недооценила Виктора. Он твоя главная оплошность. Знаешь, не нужно его винить. У него не оставалось выбора, кроме как помешать тебе». Ты ведь свихнулась, так? И как вообще можно было убедить себя в том, что положить сына на жертвенный стол – вполне себе хорошая идея? «Твоя бабушка. Не нужно!» – перебила Кристина. И на мгновение ее глаза зажглись желтым светом. «Что бы бабушка ни сделала, ты поступала не лучше. Ты вела себя просто отвратительно, не считаясь собственными потерями чужими жизнями, мама. Вспомни хотя бы детей этого гоблина. А твой собственный сын? В чем провинился Виктор?» Корделия ничего не ответила, и Кристина продолжила. «Мама, ты так привыкла, что все мы безоговорочно тебя слушаемся, что ошиблась во всех и в каждом, кто тебя окружает. Ты понимаешь, что сделала? Ты освободила существо, которое способно переделать мир и отнюдь не в лучшую сторону. Ты и сама понимаешь, как тебе стоит поступить теперь, верно, мам? И что же мне, по-твоему, стоит сделать?» Свернувшейся к ней злой иронией спросила Корделия. «Все исправить? И срочно!» «Серьезно», — сказала Кристина. «Оглянись вокруг. Тебе не кажется, что кое-кого не хватает?» Корделия подняла глаза и огляделась. «Мама», — злобно процедила она, словно ее худшие опасения подтвердились. «Проклятая старуха! Сбежала!» И действительно Джин и Кэндл как сквозь землю провалилась. «Что она могла задумать?» — спросила Кристина с тревогой. Лицо мамы исказилось от ненависти. «Быть может, кто-то не понимает, что может двигать безумной ведьмой, но только не я. Ее мстительное упрямство даже спустя года не дает ей остановиться. А сейчас у нее неплохие шансы переиграть всех. Если в моем случае Иероним должен был стать основой величия нашего рода, то в руках Джины Кэндл он станет продолжением ее безумия. Ей не важно, что весь город может просто исчезнуть, и от населявших его людей не останется даже могил. Тогда ты знаешь, что делать». По корделии было видно, что она не изменилась. О нет, она не собиралась вдруг становиться добренькой и спасать всех кругом, или хотя бы исправлять содеянное. Нет, она злилась на себя за то, что упустила шанс и не могла смириться с тем, что ее матери удастся сделать то, чего не смогла сделать она. Кристина кивнула, заметив, что мама стала прежней, решительной и неумолимой. Именно этого она и добивалась. Главное было заставить ее действовать. «Тварь освободилась», — мрачно заключила Корделия. «Она уже меняет город. Ее нужно остановить». «А что потом, мама?» Корделия поглядела в глаза дочери и увидела в них свое отражение. Ее кольнула досада. Больно и в самое сердце. «Тварь нельзя подчинить», — с горечью осознала Корделия. «Нет, ее можно заставить себе служить, но это фатально для человека, который рискнет». Даже просто охота на нее разъедает душу, от одних мыслей о владении ею гниет разум. Ее можно лишь запереть, завалить выход и попытаться забыть о ней. Мое безумие, мое чертово безумие. Я как моя мать. Она всю жизнь пыталась изловить монстра и во время охоты на него не заметила, как сама стала монстром. А потом передала мне это чудовищное наследие, наше родовое проклятие. Жажду обладания тварью. «Хотя зачем уж кривить душой? Я сама вырвала у нее это из рук». «И тогда я стала такой же. Начала охоту. Мою душу разъела эта чертова ржавчина, а разум сгнил от алчных помыслов об Иерониме. Я как она, безумно и заразна. И вот ты стоишь здесь и смотришь на меня. Ты спрашиваешь, что потом? Ожидаешь, что я велю продолжить охоту на тварь и не остановлюсь, пока не подчиню ее? И ты права, я велю». «А если у меня ничего не выйдет, однажды ты станешь такой же, как я. Такой же, как Джина Кэндалл. А потом это ждет твою дочь и ее дочь. Или не ждет. Ты спрашиваешь, что потом?» Корделия вздохнула и сказала, «А потом тебе придется остановить меня».